Глава четвертая. Молодая женщина, возникшая на пороге кабинета, выглядела очень уставшей. Некогда приятное и миловидное лицо было каким-то серым и изможденным. Понятное дело, тюрьма не курорт, и бодрости духа не прибавляет. «Свободен», — сказал Егор конвоиру и, обернувшись к сержанту Яковлеву, добавил. «Ты тоже, Андрей? Сходи покури». — Не курю, товарищ лейтенант государственной безопасности. — Молодец. Я сам такой. Тогда 100 приседаний, 50 отжиманий. — Шутка. Сходи погуляй и попроси, пусть чая сделают пару кружек. Сержант улыбнулся и вышел. — Проходите, присаживайтесь. Егор бросил взгляд на обложку лежащего на столе дела, словно освежая в памяти. — Елена Петровна. Девушка подошла к столу и аккуратно присела на табурет. «Курите, если есть желание». Егор кивнул на пачку папирос «Аврора», лежащих на столе, и раскрыл дело. «Суханова Елена Петровна. 29 лет. Русская. Гражданство СССР». Так, что тут у нас? «Постановление об избрании меры пресечения. Нахождение ее на свободе может повлиять на ход следствия. Грамотеи. Две ошибки в одном слове. «Содержание ее под стражей в... — это понятно». «Тут у нас ордер. Вот, протокол обыска. Что тут? Деньги. Ладно. Квитанции. Это неинтересно. Опись имущества в квартире по адресу. Небогато, прямо скажем. Анкета. Справка по след делу мужа. 30 октября 39 го к расстрелу с конфискацией. Приведен в исполнение. Вот, протокол допроса. Что тут у нас? Ага. Не знаю, не мое, не знаю». Ну и почерк. Еще протокол. Тут что? Вот как. Чистосердечное. Ну, это понятно. Дальше медицинский раздел личного формуляра. Это неинтересно. Постановление. Является женой осужденного участника антисоветской террористической организации правых Суханова Александра Григорьевича. Приговором в выездной сессии осужден по первой категории. Направить на рассмотрение особого совещания – НКВД СССР. Дальше что тут у нас? Выписка из протокола особого совещания. Слушали, постановили. Ага, заключить в исправ лагерь сроком на 8 лет, считая срок отбывания с 23.09.41. Печально, Елена Петровна. Не высшая мера, конечно, но приятного мало. Что же вы так? Молодая, красивая, с образованием... Такой славный путь от практиканта народного следователя до заместителя начальника следственного отдела районной прокуратуры. Рассказывайте, как вы дошли до такой жизни. В материалах дела все есть, вы ведь читали. Я во всем призналась. Что вы еще от меня хотите? Правды хотелось бы. Цену таким признанием я знаю. Егор приподнял губу, обнажив свои металлические зубы ее глаза удивленно распахнулись и она даже немного подалась вперед стараясь рассмотреть этот шедевр местной стоматологии попыталась что-то сказать но на пороге возник андрей с двумя кружками и она промолчала вы не голодны елена петровна да что это я в самом-то деле спохватился егор андрей не в службу а в дружбу там в мотоцикле продукты есть тащи их сюда есть сержант яковлев ушел и егор продолжил вас уже осудили Так что терять, в общем-то, нечего. Давайте с самого начала и по порядку. Да нечего мне рассказывать. Пришли с постановлением на обыск, нашли у меня в столе шесть тысяч. Деньги не мои. Откуда они там взялись, я не знаю. Меня арестовали, тут же припомнили мне Сашу. Я несколько дней продержалась, а потом все подписала. Вот, жду этапа. Вы сами следователь. Давайте рассуждать логично. Я не верю в материализацию предметов. Кто мог подкинуть вам деньги? У вас свой кабинет? Да нет, что вы. Я же не начальник. У нас пять расследователей в этом кабинете и сплошной поток людей. Нет. Подложил кто-то свой. Кому из коллег выгоден ваш арест? Наверное, всем. Кого-то же назначили на мое место. А наш начальник следствия не сегодня-завтра в войска уедет. Вот заместитель сразу начальником станет. Когда вы последний раз открывали этот ящик, где нашли деньги? — Я не помню. Может, за день до этого, может, за два. — Понятно, — протянул Егор. — А вы этот конверт с деньгами в руки брали? — Нет, точно нет. — Ладно, я понял. Егор подал ей чистый лист бумаги и карандаш. — Пишите фамилии начальника и коллег, и дату обыска и задержания укажите. Сержант принес продукты и стал раскладывать на столе. Егор поднялся и отобрал у него мешок. «Иди себе чаю сделай и возвращайся. Сейчас перекусим по-быстрому и в одно место смотаемся». «Я мигом». Андрей покосился на пишущую девушку и проворно выкатился из кабинета. «Вот». Девушка подала ему листок. Егор взглянул мельком и, сложив, спрятал в карман. Затем убрал со стола все папки с делами и разложил продукты. «Угощайтесь, Елена Петровна, и не надо стесняться. Кормят тут вас, я уверен, не очень сытно». Я и сам с утра ничего еще не ел». Егор взял бутерброд со стола, подавая пример, и принялся жевать, глядя на нее. Она не смело тоже что-то взяла и откусила. Сержант Яковлев, вернувшись с чаем, удивленно замер, наблюдая за ними. «Присоединяйся, че встал? Времени мало». «Так как же это, товарищ Иванов?» Он покосился на осужденную. «Че, брезгуешь?» — скривился Егор. «Дело твое заставлять не будем». «Так ведь не положено, товарищ лейтенант госбезопасности». «Можешь рапорт на меня подать майору Максимову?» Вместе с остальным докладом. Андрей внимательно посмотрел на Егора и, подойдя к столу, молча стал есть. Начальник следственного отдела районной прокуратуры оказался неплохим мужиком. Выслушав Егора, он, подумав немного, сказал, «Я никогда не верил, что Ленка взятку взяла. Я ее не первый год знаю. Она настоящая. Федор Павлович». «А кто займет вашу должность? Вы, я слышал, на фронт скоро?» «Скоро. Вопрос пары дней. Сергеева или Бермана назначат. Остальные двое тоже уедут, уже приказ подписан. Дела передают. Нам молодежь скоро прислать должны. Они тут, пожалуй, наработают». «Мне понадобится ваша помощь, Федор Павлович». «Слушаю». Егор вкратце изложил суть просьбы, и тот лишь пожал плечами. «Журнал посещений вам и без меня покажут, но пойдемте вместе, если хотите». Они прошли к дежурному, и Егор занялся изучением журнала. Пазл сложился быстро. Берман всегда уходил чуть раньше всех, Сергеев же наоборот, в нужные дни чуть задерживался. «Мне бы еще печатную машинку и цветных карандашей с линейкой», — попросил Егор. «У меня в кабинете все есть. Хорошо, я чуть позже зайду к вам». Федор Павлович кивнул и вернулся к себе. Егор же без стука распахнул дверь кабинета следователей и, обведя всех взглядом, спросил, не здороваясь: Сергеев, кто? Я, Сергеев! откликнулся немолодой уже сотрудник с глубокими залысинами на голове. Что вы хотели? Егор молча подошел к его столу и достал из кармана заранее заготовленный бумажный пакет. Пару секунд помедлил, осматривая стол следователя, А затем взял со стола приметную тяжелую кружку и, не стесняясь, выплеснул остатки чая прямо под стену возле стола. «Вы что делаете?» — вскочил со стула Сергеев. Егор осторожно опустил кружку в пакет, держа ее двумя пальцами, словно опасаясь оставить на ней свои отпечатки пальцев, и, улыбнувшись, сказал. «Не беспокойтесь, товарищи. Производственная необходимость. Проявляйте сознательность». И спокойно вышел из кабинета. Его никто не преследовал, за спиной стояла гробовая тишина. Егор быстро вышел из здания прокуратуры и уселся в коляску. «Андрей, нужен фотограф. Знаешь, где есть?» Яковлев молча завел мотоцикл. Старый фотограф удивился, услышав о желании сделать снимок кружки крупным планом, да еще и рядом с масштабной линейкой, изготовленной за пять минут из полоски обычной расчерченной бумаги. Но, услыхав, что фотографии нужны будут немедленно, так и вовсе запричитал и чуть было не принялся рвать волосы на голове. Положение спасло полусотенное и распахнутое перед лицом удостоверение. Ждать пришлось не особо долго. Вернувшись в прокуратуру, Егор еще целый час потратил на изготовление откровенной липы. Документы были, конечно, не очень хорошего качества, но Егор очень надеялся на эффект неожиданности. Когда все было готово, он в сопровождении Федора Павловича и сержанта Яковлева Снова зашел в кабинет следователей. «Всем оставаться на своих местах», — мрачно предупредил он, хотя никто и не подумал их покидать. Подойдя к столу Сергеева, он положил перед ним наручники. «Вы арестованы. Надевайте». «Что происходит? На каком основании?» «Надевайте», — снова повторил Егор и положил руку на кобуру. «Экспертиза установила наличие ваших биологических следов на конверте с деньгами», который вы подкинули в стол Сухановой». Сергеев надел на себя наручники, но не сдался. «Какие биологические следы! Что за бред вы несете?» «Доктилоскопических отпечатков мы не обнаружили. Вы ведь профессионал и знаете, как работает наша система. Но вы не учли возможности спецлаборатории НКГБ». Егор положил перед ним несколько листков бумаги. «Выглядели они круто». Фотография кружки Сергеева и два листа, исписанных убористым текстом с формулами, цветными графиками и диаграммами. Был проведен тест ДНК. Выявлено совпадение исследуемых образцов. ДНК? Дезоксирибонуклеиновая кислота. Без запинки выговорил Егор сложное слово. Это длинная полимерная молекула, хранящая генетический код человека. В сотни раз более уникальный, чем отпечатки пальцев или сетчатка глаза. У людей постоянно обновляется кожа. Ее частицы и были обнаружены. Там написано все. У вас еще будет время ознакомиться с результатами экспертизы. Сергей всхватил листки и жадно вчитался. Выводы в конце были однозначны. Я услышал просьбу Федора Павловича и принял во внимание ваши прошлые заслуги. Даю вам шанс избежать высшей меры. Пишите явку с повинный. И не заставляйте меня ждать. Подробности меня пока не интересуют. На следствии расскажете. А сейчас мотивы и обстоятельства. У вас три минуты. Время пошло». Сергеев затравленно взглянул в каменное лицо Егора, потом намолчавшего все это время Федора Павловича и схватил перо. В три минуты он, конечно, не уложился, но это не имело никакого значения. Оставив Сергеева под конвоем сержанта, Егор зашел в кабинет Федора Павловича и попросил телефон. Дозвониться удалось не сразу. Тут действовала какая-то непривычная система с коммутатором. Майор Максимов оказался на месте. «Товарищ майор государственной безопасности, это Иванов». «Слушаю тебя, Егор. что случилось?» «Подскажите, пожалуйста. Я хотел бы освободить из-под ареста бывшего следователя районной прокуратуры. Приговор уже вынесен. Что мне для этого нужно сделать?» ты однако», — задумчиво протянул Максимов. «Твоих полномочий должно хватить. Расписку напишешь, и все. Если будут проблемы, соединишь меня с начальником тюрьмы». «Спасибо, товарищ майор». «А ты уверен?» У меня на руках признательные показания настоящего преступника. Осталось уладить кое-какие формальности. «Молодец. Жду с отчетом». «Слушаюсь». Егор положил трубку и повернулся к Федору Павловичу. «Тут такое дело?» Полномочий и правда хватило. Пришлось, конечно, несколько раз расписаться в каких-то мудреных формулярах, но это были мелочи. Егор вызвал Суханову во внутренний двор тюрьмы и, отпустив конвоира, кивнул на свой мотоцикл. «Садитесь, Елена Петровна, подкинем вас домой, а то куда вы в таком виде?» Она несколько секунд непонимающе смотрела на него, а потом разрыдалась. «Успокойтесь, товарищ Суханова». Егор специально употребил именно это слово, прекрасно понимая, что все последнее время она была в лучшем случае гражданкой. «Да как же это? Как вам удалось?» Вытирая слезы, бормотала она. «Спасибо вам, товарищ лейтенант государственной безопасности». «Да ладно, не стоит благодарностей», — великодушно сказал он. «Меня Егор зовут. Поехали. Я сегодня еще в Таганскую тюрьму хотел попасть. Плохой каламбур получился». Он помог ей сесть в коляску, галантно подав руку, и она, похоже, несколько отвыкшая от такого обхождения, смутилась. Жила она где-то в районе Савеловского вокзала, совсем в другой стороне от улицы Малые Каменщики, где располагалась Таганская тюрьма. Но не бросать же ее посреди города в таком наряде. Одежонка у нее, надо признать, была не по последней парижской моде. Это только до первого постового, пожалуй, удастся дойти. Сержант Яковлев лихо затормозил возле указанного подъезда, и Егор также галантно помог ей выбраться из коляски. Прихватив тощий мешок с остатками продуктов, Егор вызвался ее проводить. Она не стала отказываться. Пара зевак у соседнего подъезда проводили их удивленными взглядами. Пища для сплетен была обеспечена. Очень уж внимательно их рассматривали. Елена Петровна достала ключ из нехитрого тайника под цветочным горшком, и отперла дверь, не обратив на опечатывающие бумаги никакого внимания. Вошла и сделала приглашающий жест. Егор переступил порог, но проходить дальше не стал. «Возьмите, Елена Петровна, это продукты», — сказал он, протягивая ей мешок. Она молча взяла его, прижала к груди и посмотрела ему прямо в глаза. Егору почудился какой-то немой вопрос в этом ее взгляде, но заниматься анализом не хотелось, да и время поджимало. Я хотел бы с вами поговорить. Понимаю, что сейчас не самое подходящее время. Вам нужно отдохнуть и прийти в себя. Предлагаю отложить разговор до завтра. Хотел бы только попросить вас не делать глупостей. Я теперь за вас головой отвечаю. Так что не губите, а то я еще и не пожил толком. С улыбкой закончил он. Но какие могут быть глупости, Егор? Простите, я не знаю, как вас по отчеству. Можно просто, Егор? Давайте я завтра утром заеду за вами, и мы поговорим. «Хорошо?» «Да, конечно. В котором часу вас ждать?» «Часов восемь. Я буду у ваших дверей», — улыбнулся Егор. «До свидания, Елена Петровна». «Можно просто Лена», — сказала она и вдруг начала краснеть. «Отдыхайте, Лена. До завтра». Егор сделал вид, что ничего не заметил. Он развернулся и вышел за дверь. Быстро сбежал по лестнице во двор и на ходу сделал знак сержанту «заводить». Мотоцикл завелся с полоборота. Егор лихо запрыгнул на сиденье позади Андрея, и когда мотоцикл тронулся, обернулся на ее окна. Одна из занавесок предательски качнулась, и он помахал ей рукой. Лена проводила взглядом выезжающий со двора мотоцикл, увозящий этого странного парня, о существовании которого она несколько часов назад даже не подозревала, и который вдруг каким-то волшебным образом, словно играюще, отвел от нее беду, а потом также небрежно отмахнулся от слов благодарности. Она уронила на пол мешок, который продолжала держать в руках, и без сил опустилась на стоящий рядом стул. Девушка все еще не могла до конца поверить в то, что этот страшный кошмар наконец закончился, и она снова у себя дома. Лена обвела взглядом беспорядок, оставшийся после обыска, и разрыдалась. Стук в дверь заставил ее вздрогнуть. Она взглянула на часы. Было ровно восемь. Лена поднялась с небольшой софы, стоявшей в прихожей, и ощутила свое участившееся сердцебиение. Пытаясь побороть это внезапно нахлынувшее волнение, она сделала пару глубоких вдохов и открыла дверь. Настроение сразу испортилось. Перед ней стоял вчерашний сержант Андрей. «Доброе утро, Елена Петровна!» «Вас прям не узнать!» — радостно улыбался он. «Отлично выглядите!» «Доброе утро, Андрей! Или мне лучше обращаться к вам по званию?» «Без разницы! Вы готовы?» «Да, пойдемте». Пока они спускались по лестнице, она раздумывала, как бы ей половчее поинтересоваться у этого, судя по всему, бесхитростного парня о вчерашнем Егоре, но решила, что будет глупо выглядеть, если этот Егор сейчас окажется внизу во дворе, и промолчала. Внизу никого не оказалось. Она опять испытала какое-то разочарование, хотя прекрасно понимала, что вполне может его вообще никогда больше не увидеть. Мало ли, как могли измениться его планы». Да и кто она ему? Вполне возможно, что просто очередной мимолетный эпизод его работы. Рутина. А она вчера себе что-то нафантазировала. Лена вспомнила, как весь вчерашний вечер этот парень не выходил у нее из головы. Было в нем что-то такое необычное, и она не выдержала. «А товарищ лейтенант не приехал?» «Не смог он. Меня прислал. За вас хлопочет перед начальством, но я вам этого не говорил. Случайно услышал утром». «Конечно, Андрей...» — А вы давно с ним работаете? — Нет, буквально несколько дней. Они совсем недавно из-за линии фронта выбрались. Говорят, что они немцев покрошили там чуть ли не целую тысячу. — Он уже повоевать успел? — Еще как. Андрей, несомненно, подражая Егору, подал ей руку и помог расположиться в коляске. — У него два ордена, и уже лейтенант, хотя младше меня, наверное. — Не может быть, — поддержала она слова охотливого парня. — Да точно вам говорю. А его подружка... «Так-то вообще старший лейтенант госбезопасности и герой Советского Союза. А ведь не старше его будет. Думаете, просто так это все?» Андрей завел мотоцикл, и разговор прервался. Настроение Лены окончательно испортилось. Она вспомнила, сколько трудов потратила, приводя себя в порядок после этого ненавистного заключения. И недовольно поджала губы. «Старший лейтенант ГБ и герой Советского Союза. Да еще и красавица, наверное. Да понятно все». Такие парни, как этот Егор, всегда выбирают себе самое лучшее». Часовой узнал Андрея и распахнул тяжелые железные ворота. Они проехали внутрь, небольшого огороженного высоким забором дворика. Около единственного входа тоже стоял часовой. Андрей спрыгнул с мотоцикла и помог ей выбраться из коляски. «Вы здесь пока подождите, я доложу», — Андрей указал на скамейку возле входа. Лена присела на скамейку и только сейчас вспомнила, что папирос больше нет. Оставленная Егором пачка почти вся разошлась еще в камере. Остаток она докурила вечером дома. Денег не было. Отложенная на черный день заначка бесследно испарилась во время обыска. Лена посмотрела по сторонам, но не считая часового двор был пуст. Она обреченно вздохнула и в этот момент высшие силы с ней зашли к ее бедственному положению. Во двор вышла молодая девчонка в черном, явно сшитом на заказ, костюме. Об этом говорили идеально сидящие на ее точеной фигурке и строгий пиджак, и брюки. Осеннее солнце ярко вспыхнуло на ее лакированных мужских туфлях. Лениво осмотревшись по сторонам, она зажмурилась, подставляя лицо еще теплым солнечным лучам, извлекла из кармана портсигар и двинулась в ее сторону. «Привет! Я присяду, не возражаешь?» Уверенно поинтересовалась девчонка, рассматривая ее. «Привет. Да, садись, конечно. Попиросы угостишь?» — спросила Лена. «Да не вопрос». Она распахнула портсигар и протянула Лене. Потом предупредительно поднесла зажигалку. Наблюдая, с каким наслаждением Лена смакует первую за день папиросу, она вдруг сказала «Наш человек». И, протянув руку для рукопожатия, представилась. «Юля». «Лена». Рукопожатие неожиданно оказалось по-мужски крепким. Не успела Лена подивиться этому обстоятельству, как Юля огорошила ее вновь. Давно освободилась. Лена удивленно взглянула на свою проницательную собеседницу и нехотя ответила. Вчера. Понятно, протянула Юля и огорошила вновь. Ну, ты недолго чалилась, быстро восстановишься. Жаль, конечно, что не лето, быстрее бы оклемалась. Ты тоже сидела? Было дело ответила Юля, но развивать эту тему не стала. Дальше курили молча. Во двор вышел Егор. Увидев их, он заулыбался и подошел. Сердце Лены вновь затрепетало в груди. «Да что же это такое?» — подумалось ей. Похоже, влюбилась. «Здравствуйте, Лена!» «Здравствуйте, Егор!» — постаралась сказать она как можно нейтральнее. «Травитесь с утра пораньше!» С улыбкой поинтересовался Егор и присел перед ними на корточке. «Так не наливает никто?» — в тон ему ответила Юля, и они рассмеялись. Лена вежливо улыбнулась. «Вы познакомились?» — спросил Егор. «И даже успели подружиться!» Юля с дружеской улыбкой подмигнула Лене, и та догадалась, что это, скорее всего, и есть та самая героическая подружка. «Ну и славненько!» — сказал Егор, отмахиваясь рукой от облака дыма. «Лена, у меня к вам есть одно предложение. Мне необходим помощник». «Я считаю, что вы подходите. Как вы отнесетесь к совместной работе?» «Что нужно будет делать?» — спросила она, стараясь выглядеть как можно более спокойной. «Проводить следственные действия. Работа как раз по вашей специальности. Дело в том, что в местах заключения и подследствием находятся иногда невиновные. Наша задача — выявить их и исправить эту несправедливость. Думаю, что вы, как никто другой, понимаете важность этой работы». Егор, я благодарна вам за предложение, но боюсь, что я не смогу вам помочь. Мне еще долго придется восстанавливать свою репутацию. Я не уверена, что отмена приговора и снятие судимости произойдет быстро. Мне нужно будет еще восстанавливать документы, ходить по инстанциям. К тому же в самом начале войны я подавала рапорты о переводе меня в военную прокуратуру. Это все? Других преград к работе со мной нет? Ну там, личная неприязнь или что-то другое? Юля хмыкнула, но промолчала. «Нет, конечно, Егор, как вы могли такое подумать? Наоборот, я вам очень благодарна. Я вчера как-то не смогла вам толком это выразить, но... Оставьте это!» Опять отмахнулся Егор. «Я предполагал ваш отказ, поэтому взял на себя смелость. Словом, товарищ Суханова, ваши документы будут готовы сегодня вечером или завтра днем. Это не от меня зависит. С вашим начальством согласовано. Не знаю, как это все будет оформлено» переводом или просто прикомандируют на время к нашему подразделению, но за вас, в общем, все уже решено. Извините, если что не так». Он умолк, как показалось Лене, несколько смущенный. «А я предлагаю это отметить», — неожиданно сказала Юля. Лена удивленно посмотрела на нее, но тут Егор ее просто огорошил. «Ты неделю назад лично товарищу Сталину пообещала, что не будешь пить. Ты, наверное, невнимательно слушал товарища Сталина». Он сказал, не пейте столько, а не вообще не пейте. Я теперь пью в разы меньше, если ты не заметил еще». «Вы... вы разговаривали с товарищем Сталиным? Лена не верила своим ушам. «Эти ребята говорили об этом как о чем-то само собой разумеющемся». «Да, было дело», — небрежно сказала Юля. «Ну так как, отметим? И освобождение заодно. Причин более чем достаточно. Да ну, с утра пораньше. Сама пей». — отрезал Егор. — А вечером можно немного. Вы как, Лен, не против? — Не против, — выдавила Лена, еще не совсем оправившаяся от упоминания разговора с вождем. — Неинтересно с вами, — сказала Юля, закуривая новую папиросу. Подбежавший красноармеец вытянулся рядом с ними и громко сказал. — Разрешите обратиться, товарищ старший лейтенант государственной безопасности? — Чего тебе, служивый? — совсем не по уставу ответила Юля. «Звонил старший майор государственной безопасности Судоплатов. Вам приказано немедленно прибыть на полигон. Машина готова. Разрешите идти?» «Свободен», — ответила Юля тоном человека, давно привыкшего командовать. Лена отметила эту несуразность. Где только эта Юля успела набраться таких привычек, было совсем непонятно. «Ох, Егорка, а ведь совсем недавно были мы с тобой вольными стрелками, резали немцев сколько хотели и когда хотели, — А вот теперь генерал сказал, немедленно, и все. Даже выпить некогда. Ладно, поеду я молодняк гонять. До вечера, ребята». Она встала, ловко отбросила щелчком пальцев окурок в сторону и, не торопясь, направилась к подъехавшей машине. «Это правда все?» — спросила Лена, когда Юля села в машину. «Что именно?» «Разговор ваш с товарищем Сталином». «Правда. А насчет героя Советского Союза?» «Тоже правда». «Пойдемте, Лена, представлю вас начальству». Лена ощутила легкий укол ревности. С Юлей Егор общался на «ты». «Похоже, ты, девочка, втрескалась по уши», сказал ей внутренний голос, и Лене возразить ему было нечего. Максимов, к удивлению Егора, возился с какими-то бумагами за рабочим столом, а не медитировал по своему обыкновению в любимом кресле. Он недовольно отвлекся от своих бумаг и, выслушав доклад Егора, Кивнул им настоящую рабочего стола стулья, но когда они уселись, он неожиданно улыбнулся и сказал: Я, майор государственной безопасности Максимов Андрей Степанович. Товарищ Суханова, хотел бы поздравить вас с благополучным разрешением вашего дела. Виновный взят под стражу. Что же касается вас, то специальным решением ваш приговор отменен. Вы полностью восстановлены в правах, но народным следователям вам поработать не удастся, как, впрочем, и воен-юристам. В переводе в военную прокуратуру отказано. Приказом Наркома внутренних дел товарища Берии вам присвоено специальное звание сержант государственной безопасности. Вы зачислены в наш отдел. Поступаете в распоряжение лейтенанта государственной безопасности Иванова Егора Николаевича. Он положил перед ней несколько формуляров. Заполните и подпишите. Это о неразглашении. Удостоверение и оружие завтра. «Сегодня можете получить довольствие и обмундирование. Я распоряжусь. У нас в отделе казарменное положение. Товарищ Иванов вас проводит. Если вопросов нет, то можете быть свободны». Вопросов у Лены не оказалось. Выйдя из кабинета Максимова, она сказала. «Фантастика какая-то. Мне до сих пор не верится. Я еще вчера на нарах лежала, а сегодня сотрудник госбезопасности. Это все вы, Егор, устроили?» «Нет». Серьезно сказал Егор. «Вы же слышали. Приказ наркома. А насчет нар, так любой из нас там вполне может завтра оказаться. Так что особо не обольщайтесь на этот счет». Лене опять показалось очень удивительным такое его не по годам рассудительное высказывание. А поведение этой Юли вообще не укладывалось в привычные рамки. Эта парочка стоила друг друга. Между ними было много общего, но в то же время они были такими разными и непохожими друг на друга. И самое главное, что-то неуловимо выделяло их среди сверстников. Но что именно, она пока не понимала. Будучи достаточно опытным следователем, она замечала эти мелкие на первый взгляд странности, но систематизировать и проанализировать информацию пока не удавалось. «Здесь мы живем», — прервал Егор ее размышления. «Это моя комната, Юля там дальше по коридору. Вот эти номера свободны. Думаю, можно выбрать любой». Лена хотела выбрать соседний с Егором, но не решилась. Ей показалось это слишком откровенным намеком, и она выбрала комнату чуть дальше по коридору. Сама комната напомнила ей гостиничный номер, в котором они останавливались с мужем в Ленинграде, с той лишь разницей, что здесь все сияло какой-то стерильной чистотой. Такая же мебель за навески на окнах и даже небольшой коврик на полу. После сырых и вонючих камер новинской женской тюрьмы Здесь было сухо, тепло и по-домашнему уютно. «Лена, вы располагаетесь, обживайтесь, получаете, что положено, а я в бутырку, а вечером съездим за вашими вещами». «Да что мне тут одно делать? Может, я с вами?» «Я решил, что вы захотите отдохнуть после пережитого». «Я не из института благородных девиц. Рыдать и заламывать себе руки не стану. Вчера была минутная слабость и не более того». «Как хотите», — не стал спорить Егор. Тогда прошу за мной. У вас такие речевые обороты старорежимные, да и манера на удивление, обходительные. Такое воспитание... Кто ваши родители, если не секрет? Не секрет. Мать, заведующая детским домом, отец, сотрудник НКВД. Несмотря на ответ, Лене показалось, что Егору неприятна эта тема, и она поспешила перевести разговор в другое русло. «Вчера мне как-то не до этого было. Расскажите, как вам удалось добиться моего оправдания?» Майор сказал, что виновник найден. Найден. Это ваш коллега Сергеев подложил вам деньги. Он не знал о вашем рапорте на перевод и хотел занять место начальника следственного отдела. Но каким образом? Простите мне мое профессиональное любопытство. Доказательств у меня не было. Пришлось рискнуть. Как говорят уголовники, взял на понт. Можно сказать, повезло. Спасибо вам, Егор, еще раз. Лена, давайте договоримся больше не касаться этой темы. Рад, что оказался полезен, и оставим это. Хорошо, но я ваша должница. Сочтёмся, — с улыбкой сказал Егор. Нам ещё работать вместе. Вечером в комнату Лены постучал Егор. Отдыхаете? Нас Юля себе приглашает. Мы же договаривались утром. Одну минуту. Лена достала купленную в долг бутылку красного вина и, заметив ироничную улыбку Егора, удивлённо спросила. Что-то не так? «Не стоило тратиться. У Юли всегда есть запас. Но я же проставляюсь, получается?» «Теперь получается», — снова улыбнулся Егор. «Пойдемте». В комнате Юли Лена испытала легкий шок. Конечно, она не ожидала увидеть сервированный стол. Но три банки тушенки, три толстых ломтя хлеба, несколько соленых огурцов и две бутылки водки, стоящих на столе, поразили ее. Могла бы хоть яиц пожарить, не говоря уже о картофеле. Егор же, кажется, нисколько не удивился подобному натюрморту и, усевшись, принялся открывать консервы. Юля, судя по всему, уже немного выпившая, пребывала в прекрасном расположении духа. Она постоянно подтрунивала над Егором, и тот, по-видимому, привыкший к такой манере разговора, весело отшучивался. Незаметно перешли на «ты». Первое время Лена ощущала небольшой дискомфорт в компании малознакомых людей — Но это быстро прошло. К удивлению Лены, Юля оказалась веселой, простой в общении девчонкой и даже не пыталась корчить из себя начальника. Егор пил мало, Лена еще меньше. Несогласная с таким положением дел Юля, пригрозила вообще выгнать их обоих, заявив, что такие собутыльники ей и даром не нужны. И Егор, вздохнув, налил себе пол стакана. Лену попросили немного рассказать о себе. В процессе разговора Лена узнала, что они воевали под Смоленском в партизанском отряде. Обстановка за столом была приятная и непринужденная. Улучив момент, когда Егор отлучился, Лена вскользь поинтересовалась, давно ли они вместе. Юля долго и громко смеялась. Наконец, отдышавшись, она сказала неожиданно серьезным тоном. «Сейчас Егор вернется. Мы ему этот анекдот расскажем. Он оценит». «Ты, Лена, не теряйся, охватай его. Ну, ты сама разберешься, за что. Девочка-то уже взрослая. Я же вижу, что ты на него запала. Так что действуй. Он парень хороший». Лена смутилась от такой неожиданной прямолинейности. Но вернувшийся Егор спас ее от необходимости что-то отвечать. Она только кивнула в ответ. Когда Юля достала из кромов третью бутылку, Лена засобиралась. Егор тоже отказался. И Юля с видимым сожалением убрала ее обратно. Затем, покопавшись в столе, достала толстенную пачку листов, исписанных красивым почти каллиграфическим почерком, и протянула ее Егору. «Я все. С тебя тактика боя в городских условиях, патрулирование, задержание, освобождение заложников, ну и массовые беспорядки тоже на тебе». «Когда успела?» — удивился Егор. «Да вечерами скучно было. И тут, кстати говоря, половина не моя. Я Старинова Илью Григорьевича разыскала. Знаешь такого?» Егор отрицательно покачал головой. «Потерянное вы поколение!» — хохотнула она. «Он тут сейчас минные заграждения готовит. Посидели с ним, пообщались. Душевно так получилось. Вот он и подсобил. Ладно, иди провожай Лену, благо недалеко». У дверей своей комнаты Лена остановилась, но Егор, не обратив на это никакого внимания, прошагал дальше, бросив ей на ходу. «До завтра, Лена. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Ответила она и открыла дверь.